Я помню. Ультиматум был отвергнут. 3 июля 2079 года Мэтхаус перехватила управление спутниками, на борту которых находилось тектоническое оружие, и атаковала ядерные объекты по всей планете. Локальные землетрясения разрушали хранилища, аэродромы, корабли и самолеты, и целью хакеров была благая